Глава одиннадцатая. Ирт и жрец уже проснулись. Они сидели в комнате Рада и ждали Элла к завтраку. На маленьком столике из резного дуба стояла чаша с фруктами и сладостями, рядом с которой виднелся кувшин вина. Куски жареного мяса плавали в подливке, помещенные в обширный серебряный чан, украшенный искусной чеканкой. — Где ты был? — поинтересовался юноша, когда Элла открыл дверь и вошел. — Мы не стали начинать без тебя, — добавил Рат. Бери кресло и присоединяйся, ибо наши желудки алкают пища и не могут ждать боли. Было заметно, что жрец пребывает в добром расположении духа. Эл сел перед столиком и, подцепив вилкой большой кусок мяса, немного поразглядывал его, понюхал, но так и не отправил в рот. — Ни разу не видел, чтобы ты ел, — заметил Ирт. «У тебя обед?» — спросил врат «Отказался от приема пищи?» «Просто не голоден», — качнул головой Эл. Он положил мясо обратное и откинулся на спинку кресла. «Я заблудился в коридорах храма», — сказал он негромко, и стал свидетелем одного весьма любопытного разговора. «А именно?» — спросил жрец. Эл подробно передал товарищам услышанное. «Это странно», — задумчиво покачал головой Рад, когда некромант замолчал. «Похоже на заговор, но какой в нем смысл, если королю уже, скорее всего, обо всем рассказали?» «Жаль, что ты не видел говоривших». «Я не успел разглядеть их», — отозвался Эл. «А выдавать свое присутствие мне не захотелось». «Ну что ж, думаю, об этом стоит рассказать Ханору, когда он вернется». А пока почему бы нам не прогуляться по городу? Теперь мы не представляем опасности для людей, Рогбольда. Наша смерть им бесполезна. — Я бы предпочел дождаться верховного служителя, — отозвался Ирт. Меня вся эта история слегка насторожила. Ведь не зря же те, кого подслушал Эл, обсуждали прибытие отряда головорезов. Те не будут являться в столицу просто так. — Парень прав, — согласился Димоноборец. «Думаю, безопаснее будет переждать здесь. Нет гарантии, что люди, посланные этим Грингфельдом, никак не связаны с армией Синего Паука. А мы уже были свидетелями того, как наемники Рокбальда прорубились через рыцари храма». «Но здесь совсем другое дело», — замахал руками Рад. «Мы же находимся в главном святилище Пайры. Тут рыцари смогут защитить нас от любого врага». Вот поэтому мы останемся в этих комнатах, заключил Эл. Жрец молча развел руками. Он ничего не сказал. Около полудня в коридоре послышались шаги, а затем в дверь постучали. Только теперь Рат и Ирт заметили, что, войдя, Эл, запер ее на засов. Юноша поднялся было, чтобы открыть, но некромант сделал предостерегающий жест и остановил его. Кто там? спросил он, прислушиваясь. -Это Ханор отозвался, стучавший. Я только что вернулся от Его Величества и рад сообщить, что отныне ваша миссия закончена. Сведения, которые вы с таким трудом доставили, переданы по назначению, и скоро армии Синего Пука придет конец. Может, откроете, и тогда я смогу подробнее рассказать, как все прошло а затем вместе отпразднуем успех предприятия. — Ну это смешно! — воскликнул Рад, поспешно поднимаясь на ноги. — Заставлять ждать. Однако вытянутая рука легионера остановила его, прежде чем жрец успел дойти до двери. Тот возмущенно взглянул на некроманта, но Эл, казалось, не обратил на это никакого внимания. Вместо этого он спросил. — Кто с вами, почтенный Ханор? мои братья служители отозвался верховный жрец помедлив секунду его голос звучал слегка удивленным что то случилось почему вы заперлись и с вами нет воинов продолжал вопрошать через дверь эл однако теперь он поднялся на ноги и жестом велел ирду взять меч тот удивленно вскинул брови но повиновался рад наблюдал за этим с недоумением, но на всякий случай огляделся в поисках своего посоха. — Соберите необходимое, — шепнул им Эл, — и будьте готовы ко всему. Жрец хотел было что-то сказать или возразить, но в этот момент демоноборец снова заговорил с ожидавшими их за дверью. — так, как, почтенный Ханор, почему вы молчите? Есть с вами воины! — Разумеется, нет, — отозвался верховный жрец. В его голосе слышалось возмущение. — Зачем бы мне они могли понадобиться? Мы находимся в стенах главного храма, и ни один враг не посмеет напасть на нас. Но если вас беспокоит безопасность, я могу вызвать нескольких рыцарей храма, хотя я не понимаю, почему это стало необходимо именно сейчас, когда с делами покончено, и угроза виновала. — Я слышал звон оружия, — отозвался Эл, взваливая на спину вещевой мешок, такой же, как те, что уже висели за плечами его спутников. — Это не были мечи храмовников. Вы меня обманываете. — Да как вы смеете, — раздался возмущенный возглас, а вслед за ним в дверь что-то ударило, петли заскрипели, но окованный железом дуб выдержал послышались крики и топот ног, обутых в тяжелые сапоги. — Что происходит? — крикнул Ирт, когда дверь содрогнулась от второго удара. — Полагаю, это люди Гринкфельда, отозвался Эл, распахивая окно и выглядывая на улицу. — И Хонор с ними заодно. Так что едва ли то, что мы ему рассказали, достигло сегодня ушей короля. — Не могу поверить, — пробормотал Рат, растерянно оглядываясь по сторонам словно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Сюда! махнул некромант товарищем рукой. Здесь достаточно широкий корни, чтобы можно было пройти. Затем спустимся по лепнине». Он указал на покрытую скульптурными изображениями колонну. Смотрите, не сорвитесь, веревок у нас нет, так что придется лезть без страховки. Последние его слова заглушил новый удар, после которого одна из петель подалась, а доски затрещали. «Кажется, они принесли что-то тяжелое», — бросил на ходу Ирт, вылезая следом за элом на слегка наклоненный карниз шириной не более двух футов. Жрец, подбирая полы мантии, карабкался на подоконник. Ему мешал посох, но он решил не расставаться с единственным оружием. Мелкими шагами все трое добрались до угла, из которого выступала колонна. В тот же миг за их спинами послышались торжествующие вопли, свидетельствующие о том, что преследователи выбили дверь и ворвались в комнату. Вслед за этим на секунду воцарилась тишина, а потом из окна высунулось сразу несколько голов. Лица были скрыты шлемами, только чернели узкие прорези забрал. Один из наемников ловко запрыгнул на карниз и уверенно пошел по нему, быстро приближаясь к раду. В этот момент Элл уже начал спуск по колонне. Для него это было нетрудно. Огромные мускулы выдерживали любую нагрузку, даже вес двухметрового тела. Он увидел, что жрец в опасности, когда над ним уже барахтался в воздухе Ирт, тщетно пытаясь нащупать ногой потерянную опору. Вслед за первым наемником на карниз вылезли еще двое, и, вынув мечи, двигались следом. Рад не успел бы спастись, даже если бы ему не мешал посох и мантия, поэтому он стоял возле колонны, выставив вперед свое нехитрое оружие, и поджидал противников. Они не могли напасть одновременно, и это было единственным утешением для него. В это время некромант заметил, что Ирт карабкается вверх, явно намереваясь помочь жрецу. Когда первый наемник приблизился к раду, жрец сделал посохом легкий, едва уловимый выпад и подсек ноги нападавшего. Тот взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но не смог, молча полетел вниз. Эл удивился, что он не издал ни звука, они что, не мы. Но он тут же вспомнил, как наемники торжествующе вопили, ворвавшись в комнату.